Глава 27. Невидимый враг. Найджел. «Седлай коней!» – рявкнул я Гарри. «Отправляемся немедленно!» Слуга молнии бросился к конюшне. Маркус и Закари уже занимались своими лошадьми. Остальные охранники подвоя в течение ночи стерегли мост и мельницу. Я обернулся к Айрис. Она стояла на крыльце, бледная как полотно, судорожно сжимая полы халата на груди. «Оставайтесь здесь!» Коротко бросил я, разворачиваясь к конюшне. Я еду с вами. Ее голос прозвучал твердо, без тени сомнения. Я резко обернулся. Леди Айрис, это опасно. Вы останетесь тут. Это мой мост, милорд. Перебила она, глядя мне прямо в глаза, упрямо вскинув подбородок. И тут я понял, если не возьму ее с собой, она отправится туда пешком. Мое поместье, мои люди. Я еду и точка. Черт возьми, ну почему все женщины такие упрямые? Вот в этом. Я строго посмотрел на ее наряд: Пока готовят коней, я успею переодеться. Я не заставлю ждать, Энни! На ходу позвала она, устремившись в дом. Я лишь устало покачал головой и поспешил к своему коню. Через десять минут мы были готовы выезжать, как и леди Айрис, уже переодетая в свое рабочее мешковатое платье. Волосы она просто заплела в косу, на плечи накинула шаль. Шадар мой жеребец, стоял и нервно фыркал, перебирая ногами, чуя тревогу, витавшую в воздухе. Я помог сначала Арис, затем и сам вскочил в седло одним движением, обхватил подопечную за тонкую талию и крепко прижал ее хрупкий стан к себе. От неожиданности девушка тихо охнула, но не сказала и слова против. «Держитесь за луку седла, крепко», – бросил я, – «и не вздумайте отпускать». Она судорожно вцепилась в выступающую часть сиденья, костяшки ее пальцев побелели. «Готово!» Выдохнула она, и я ударил пятками по бокам жеребца, и он тут же рванул с места. Позади послышался топот копыт спутников. Мы мчались по ночной дороге, огибая поля, перепрыгивая через канавы. Ветер бил в лицо, холодный и пахнущий дымом. Айрис молчала. Ее тело было как натянутая тетива. Я крепко прижимал её к себе, чтобы не дать упасть на резких поворотах. Впереди за полосой леса в светлеющее небо поднимался столб черного и зловещего дыма. Сердце оглушающе стучало в ушах, мысли хаотично метались в голове, и первое – лишь бы никто не погиб. «Быстрее!» – крикнул я, пришпоривая коня. Шадер, чувствуя мой настрой, добавил еще: Стук его копыт разносился далеко о крест. Когда мы вырвались из-за деревьев и увидели реку, я буквально выдохнул с облегчением. Мост еще стоял. Он дымился, на нескольких настелах все еще плясали языки пламени, но основная конструкция держалась. Вокруг моста кишели люди, десяток крестьян из Милбрука, ближайшей деревни. Они образовали живую цепь от реки к мосту, передавая ведра с водой из рук в руки. Кто-то лил воду прямо на горящие доски, кто-то сбивал пламя мокрыми тряпками и мешковиной. «Слава богу!» – прошептала Айрис, и я почувствовал, как она расслабилась в моих руках. Я осадил коня у самого берега и спрыгнул на землю, затем помог спешиться и ей. Блэквуд с Гарри и Закари примчались следом. «Маркус, проверь парней!» – крикнул я. Арчи говорил, что одного нашли без сознания. Блэквуд кивнул и бросился к группе крестьян, столпившихся чуть поодаль. Я подошел к мосту. Пламя уже почти потухло, лишь едкий дым ел глаза и легкие. Пахло обугленным деревом и горелым дёгтем. Благодаря крестьянам, среагировавшим вовремя и так дружно, мост удалось спасти. «Милорд!» Ко мне подошел Уилл. Борода всклокочена, лицо красное, с грязными разводами. «Мой пёс не давал нам спать, все скулил да скулил!» Я вышел проверить, что с ним, и увидел огоньки вдали. Всех деревенских поднял быстро, ведра похватали и кинулись сюда тушить. «Молодцы, Уилл, спасибо вам всем!» Кивнул я, хлопая его по плечу. «Ждите награду». «Нам ничего не надо, милорд», – махнул рукой староста. мост и наш тоже. Нам по нему в город ездить. На нашу мельницу народ зерно возить станет». Айрис подошла ближе, осматривая обугленные доски. Лицо ее было бледным, но взгляд полон злости, направленной на тех, кто это сотворил. Я сам прошелся по мосту, внимательно осматривая конструкцию. Несколько досок настила обгорели, почернели… Перила с одной стороны обуглились, но держались. Опорные балки, к счастью, почти не пострадали. Они находились ниже, ближе к воде, и пламя не успело добраться до них. «Повреждения некритичные», — выдохнула она. «Да, так и есть. Придется, правда, заменить несколько досок настила, частично перила. Но основная конструкция цела, мост устоял». Она с облегчением на мгновение прикрыла глаза. «Слава богу!» «Миледи, милорд!» Блэквот подошел к нам ближе, придерживая под руку молодого человека, который едва стоял на ногах. Сэма оглушили ударом по затылку. Молодой мужчина выглядел плохо, с кровавыми следами на лице, шее и правой щеке. Кровь густо пропитала его светлые волосы. Я помог усадить его подальше от реки и осмотрел рану. Выглядела она скверно, глубокая и рваная. «Сэм, можешь говорить?» «Да, милорд», — выдохнул парень. «Ты видел нападавших?» Он сглотнул, морщись от боли, и медленно ответил. «Я и Роб стояли на дежурстве, все было тихо почти всю ночь. Под утро странный плеск воды с того берега встревожил нас, и Роб отправился на звуки, прихватив с собой факел. Я глядел ему вслед и в последний момент ощутил чьё-то присутствие. Не могу объяснить толком. В общем, я хотел обернуться, да не успел. Получил удар по голове, а когда очнулся, увидел горящий мост». Все перед глазами плыло, я едва смог сесть и позвать на помощь. «Что с робом?» — уточнил я, нахмурившись. вот кивнул на противоположный берег. Его скинули в реку, прежде вогнав нож под ребра. Тело вытащили, но он уже почил. Я выхватил среди крестьян тонкую фигуру Айрис, ощущая всю растущую тревогу в душе. Их как минимум было двое. «Да, милорд, ты следов никаких. Земля ночью остыла, отпечатков не найти». Мы прошли вдоль берега, туда, где на траве лежал второй охранник. Роб был старше Сэма, лет 38, с бородой и шрамом на щеке. Он лежал на спине, глаза его были закрыты. Лицо жутко бледное, с синими губами. Если не вглядываться, то казалось, что он просто спит. Кому так нужна эта земля? Кто не хочет, чтобы поместье встало с колена, закрыло долги? Арис подошла ко мне и замерла рядом. «Милорд, нужно отвезти Сэма в Эшвардхолл». Там не промоет ему рану и обработает своей чудо-мазью. И следует послать в Торнтон, за констеблем и доктором. Да, так и поступим. И отныне, леди Айрис, никаких прогулок в одиночестве. Даже с Энни и и ней на хвосте. Минимум трое охранников всегда будут вас сопровождать». Девушка молча кивнула, даже и не думая спорить. Она стояла, едва заметно дрожая и не мигая, глядя на умершего роба. «Вы были правы, лорд Найджел. Пяти охранников мало». «Думаю, мельница может стать следующей. Госпожа...» К нам тихо подошел Уилл Кузнец. Том сегодня ночевал на мельнице, все говорил, что чуть неладное. Мы помолчали, каждый думая о своем, и, оставив Блэквода у моста, отправились домой, прежде осторожно усадив Сэма в седло. Айрис Дом встретил нас тишиной и встревоженными лицами слуг. Рассветная дымка окрасила стены в золотисто-розовые тона. Роба отнесли в пустующую комнату и накрыли его с головой чистой простынёй. Сэма передали в руки Энни и миссис Грейвс. Обе они знали, что делать. Дуэнни аккуратно обработала рану на голове Сэма тряпицей, смоченной в тёплой настойке из каких-то трав, после чего щедро намазала вонючее средство Энни и туго перевязала чистыми полосами ткани. Рана была глубокой, возможно, кость черепа треснула. Ему срочно нужен лекарь, но вести его сейчас в Торнтон было опасно. Будем надеяться, он выживет, тихо сказала я, глядя на бледное лицо спящего Сэма. Маргарет молча кивнула, сложив руки в молитвенном жесте. Э, не оставайся с ним, сказала я, прежде чем покинуть комнату. Следи, чтобы не было жара. Если температура поднимется, дай жаропонижающую настойку. Да, миледи, кивнула помощница, садясь на стол рядом с ложем Сэма. Я вышла из комнаты, миновала коридор и поднялась по лестнице в свой кабинет. Сердце колотилось где-то в горле, руки дрожали. Я пыталась успокоиться, глубоко размеренно дышала, но это слабо помогало. Мысли роились в голове, как растревоженный улей. Кто это был? Кто пытался спалить мой мост? И смерть Роба давила на плечи ощущением вины. Это я виновата, что не наняла больше людей. Нужно найти гадов и наказать их по всей строгости закона. Отперев дверь кабинета, вошла внутрь. В рассветной дымке отчетливо были видны стол, книги, колбари, торты и шкаф в углу, где я хранила свои пигменты. Подойдя к нему, открыла дверцу. Четыре горшочка стояли на полке, аккуратно подписанные. Берлинская лазурь, вердигри, охра красная, умбра жжёная. Я взяла первый в руки, бережно прижала к груди. Это мои красители. На них так много поставлено и высок шанс, что кто-то захочет их испортить или даже украсть. После сегодняшней ночи паранойя буквально поселилась в сердце. Вот уже больше часа не отпускаемые мысли и чувства. «Враг близко, он где-то на моих землях. Это может быть кто угодно. А Тенни, я следила за ней, за тем, что она говорит, что делает, куда ходит, и не заметила за девушкой ничего странного, хочется верить, что она действительно не имеет никакого отношения к происходящему». «Дому же старушки Марты из Милбрука». Тряхнув головой, отогнала назойливые мысли и сосредоточилась на решении такой простой, но важной задачи. Куда спрятать заветные горшочки с красками? Конечно, никто в поместье толком не знал, как ими пользоваться. Для большинства слуг это были просто цветные порошки. Но враг мог возжелать их уничтожить, чтобы просто досадить мне. Продолжать хранить их в шкафу опрометчиво, просто глупо. Замок на двери навряд ли удержит злоумышленника». Я прошла в центр кабинета и внимательно осмотрелась. Нужно было спрятать пигменты туда, куда никто не догадается заглянуть. В камин? Нет, слишком рискованно. Если кто-то затопит его, не зная, что там спрятаны горшки, пигменты испортятся от жара. Глаза прошлись по обшарпанному полу. Под половицу я присела на корточки, осматривая старые, местами скрипучие доски. Одна из них у дальней стены под окном была чуть приподнятой. Я подошла, надавила ногой на половицу, которая легко поддалась, качнувшись. Вот оно. Опустившись на колени, подцепила доску пальцами и потянула. Под ней оказалась пустота. Небольшая ниша между балками, сантиметров двадцать в глубину. На меня дохнула пылью, застоявшимся воздухом и мышином помётом. Я, обернув каждый сосуд кусками старой ткани, чтобы не звенели, если кто-то случайно наступит, поместила туда горшки с пигментами, затем вернула половицу на место, прижав плотнее, чтобы не торчало над поверхностью. «Готово. Надо бы сюда поставить еще и стул, чтобы дополнительно прикрыть схрон». Поднялась, отряхнула руки от пыли и прошлась по комнате, успокаивая дыхание. Пройдя к столу, села в кресло и посмотрела в окно. Солнце уже взошло над горизонтом, запели птицы. Со двора доносились голоса, я узнала их. Это был Найджел и старик Джон. Любопытство взяло вверх, и я встала, чтобы приоткрыть окно и подслушать. «Джон, отправляйся в город». Вручи это письмо главному констеблю, вот это лекарю. Да, милорд, все сделаю, не сомневайтесь, отозвался Джон. Опекун давал распоряжение старику, а я, вернувшись в кресло, все пыталась строить теории, кому понадобилось все это дорене. Вероятно, даже почти наверняка. Но у Дорена женщина, она не могла сама оглушить охранников и поджечь мост. Значит, у нее есть помощники, люди, готовы ее убивать за деньги. Пожар это некая демонстрация, предупреждение. Мы можем уничтожить все, что ты восстановила, мы следим за тобой. Неприятный холодок пробежал по спине. Я потерла виски, прикрыла горящие огнем веки. Нужно действовать быстрее. Закончить с красителями и наведаться к герцогу Торнтону, заключить сделку, получить деньги и нанять больше охранников, чтобы защитить поместье и жителей. Сегодня же отправлю Арчи на починку моста. Ремонт крыши придется снова отложить. Жаль, конечно, уж сколько времени ремонт кровли откладывается. В дождь вода затекает в комнаты на четвертом этаже, портит древесину, но выбора не было. Сначала мост и только потом все остальное. Я встала и прошлась по кабинету туда-сюда, пытаясь успокоить нервы. Пальцы все еще слегка дрожали, но я потихоньку успокаивалась. Следует отвлечься и сделать что-то полезное. «Про травы», — вспомнила я, «мне нужно подготовить про травы для красителей». Я открыла ящик стола, «Достала дневник с записями, пролистала страницы, рецепты про трав, пропорции, время выдержки ткани. Займусь этим немедля. Пока крестьяне ремонтируют мост, я буду готовить красители на продажу».